Глава третья. Операция по установке нейросети прошла незаметно для меня. Я просто отрубился в самом ее начале. Наркоз сработал на пять баллов, и во время всей операции я вполне спокойно спал. Когда я очнулся, то все уже было закончено. В принципе, никаких особых изменений в себе я в первый момент не почувствовал, о чем тут же сообщил склонившемуся над моей капсулой доктору. Тот только хмыкнул в ответ и посоветовал мне приготовиться к активации нейросети. Через пару секунд у меня перед глазами замелькали символы, в которых я узнал буквы и цифры стандартного алфавита. Следующие полчаса я при помощи медтехника учился управлять своей нейросетью. Доктор Ранау передал меня своему ассистенту, медтехнику Дарму Шаату, а сам занялся следующим пациентом. Дарм, в отличие от доктора, был довольно общительным парнем, который помог мне настроить интерфейс нейросети и объяснил, как осуществлять различные действия при помощи нейросети. Чем-то принцип работы с нейросетью был похож на работу с компьютерами моего мира. Только все действия приходилось осуществлять мысленными усилиями. Нельзя сказать, что я сразу же во всем разобрался, и у меня все сразу же получилось. Нифига! Многие опции мне пока были недоступны, а другие давались и с большим трудом, но дарм меня успокоил, что со временем это пройдет. Нейросеть выйдет на полную мощность через пару дней. Вот тогда многие недоступные сейчас функции станут активными. А пока надо тренироваться и выполнять простейшие действия сетью. Ну, это я и так знал без его подсказки. Всякая теория нуждается в практике, поэтому будем тренироваться. Кстати, нейросети землянам поставили разных модификаций. Тут все зависело от их интеллекта. Чем выше уровень, тем круче нейросеть и более технически сложная работа. самой большой группе, у которой уровень интеллекта не превышал 100 баллов, воткнули стандартные дешевые нейросети, типа социальные. Такие бесплатно ставят за счет государства всем гражданам ареала по достижении 18 лет. Эти люди должны были стать малоквалифицированным персоналом. Всякие разнорабочие, грузчики, уборщики, сантехники и тому подобное. Вторая группа с баллами интеллекта от 101 до 110 получила нейросети техник. Эти станут техниками по обслуживанию техники, систем космической станции и кораблей. А вот третья группа, в которой оказался и я, имела интеллект более 110 баллов. Для нас предназначались нейросети типа пилот. Нам предстояло стать шахтерами, добывающими для картеля полезные ископаемые из астероидов. Однако тут выяснилось, что нейросетей такой модификации было мало. Поэтому доктор Ранау решил поставить некоторым из нас сети уже ранее бывшие в употреблении. Такие сети обычно извлекают из трупов, взламывая коды и установки владельцев. При этом они не всегда могут работать корректно при повторной установке. Вот одним из таких счастливчиков оказался я. Мне досталась нейросеть «Пилот-7К». Название нейросети указывало на ее специализацию. Исходя из специализации, в сети изначально был установлен определенный набор баз знаний. После установки нейросети эти базы становились доступными для изучения. Владелец нейросети, впадая в своеобразный учебный транс, мог изучать одну из установленных баз. При этом, чем был выше его уровень интеллекта, тем быстрее происходил процесс изучения баз. Цифра после названия нейросети показывала на поколение данного устройства. Чем выше цифра, тем мощнее и современнее нейросеть. Кстати, на данный момент существовало 8 поколений нейросетей. Многим гражданским были доступны сети не выше шестого поколения. Государства старались контролировать их распространение. Только военные, спецслужбы или госчиновники получали доступ к сетям седьмого и восьмого поколений. Цены за эти девайсы, соответственно, были довольно нехилыми. От мощности нейросети зависело быстродействие, доступность различных функций и максимально доступное количество устанавливаемых баз и имплантов. Буква «К» после номера поколения на моей нейросети указывала на то, что она является командной. Если верить цифрам, то сеть мне досталась просто первоклассная. Однако не все было таким радужным, как казалось. Моя нейросеть раньше принадлежала некоему рейд-командору Рену Кроуну, офицеру военно-космического флота Ланзарской республики. Понятное дело, что эту нейросеть извлекли из головы уже мертвого офицера. Над ней поработали криворукие хакеры синдиката, но так и не смогли полноценно взломать все армейские коды безопасности и настройки ее бывшего владельца. Поэтому некоторые функции и базы, установленные на нейросеть, мне были недоступны или доступны лишь частично. Для продажи такая сеть мало подходила, а выбрасывать было жалко. У доктора Ранау в резерве было несколько таких ломанных нейросетей. Вот их нам и воткнули. Мы же рабы. До да нас даже и не спрашивали. Просто поставили перед фактом. Мне повезло, и моя нейросеть, хоть и со сбоями, но работала. А вот двум другим подопытным удача повернулась своей тыловой частью. У одного из них что-то замкнуло, и он умер от кровоизлияния в мозг. Ему даже реанимационная медкапсула не помогла. Второй сошел с ума, и его отправили к отмороженным. Так называли рабов, подвергшихся глубокой психокоррекции. Я их позднее видел. Жуткое зрелище. Это уже не личности. Больше похожие на бездумные автоматы, способные выполнять лишь простейшие виды работ. К отмороженным отправляли тех, кто сильно повинился, смутьянов, Дебаширов или лентяев. Это очень хорошо поднимало мотивацию рабов, поддерживая их трудовое рвение на нужной высоте. После всех медицинских процедур и небольшого обучающего курса по эксплуатации нейросети нам загрузили базы, необходимые для освоения профессии внутрисистемного шахтера. Меня еще и подучили в медкапсуле. После того, как я из нее вылез, оказался физически абсолютно здоровым. У меня исчезли синяки, которые я получил во время потасовки с боевиками шейерского синдиката. Голова и ребра больше не болели. Да что там? «Все зубы у меня оказались целыми и здоровыми. Ни одной пломбы, а вырванный шесть лет назад коренной зуб снова был на месте». Затем старший директор Рид Главио объявил, что у нас есть три недели для изучения загруженных баз и тренировок на виртуальных тренажерах, после чего мы должны будем приступить к работе в качестве космических шахтеров на благо Шиерского синдиката. «Надо наш долг отрабатывать». Синдикат и так уже потратился на наше спасение и установку нейросети и баз. Ага, прям сейчас зарыдаю от умиления, блин. Кстати, долг нам автоматически увеличили. Нейросети и базы к ним ведь совсем не бесплатные. Неделя пролетела довольно быстро. Скучать было некогда. Практически все время мы находились в трансе, изучая базы. После изучения базы приходилось закреплять полученные навыки на виртуальных тренажерах. Учиться мне всегда нравилось, поэтому эти недели не сильно напрягали. Кроме того, было просто очень интересно осваивать управление малыми внутрисистемными космическими кораблями. Даже думая о моем бедственном положении отошли на задний план. А потом я увидел его, мой первый космический корабль. Конечно, он не был моей собственностью. Этот корабль принадлежал синдикату и был моим рабочим инструментом. Шахтерский, добывающий малый системный транспорт класса-трудяга рантианской постройки второго поколения. Старье жуткое. По местным меркам совсем небольшой кораблик. По форме он был похож на шестигранный брусок длиной в 50 и диаметром в 15 метров. Корабль был снабжен маневровыми двигателями для полетов только внутри системы. Прыжковых гипердвижков на нем не было. Понятное дело, кто же отпустит раба на волю? Внутри системы, пожалуйста, летай. Все равно никуда из нее не денешься. К другой-то звезде не прыгнешь. Кислородных планет в системе, где мы находились, не было. Все люди проживали на большой космической станции. Только там были нормальные условия для жизни. Поэтому убежать не получится. Сам космос прикончит беглеца, если тот вдруг вздумает удрать от синдиката на внутрисистемном космическом корабле. К другим же звездам он физически не сможет прыгнуть. Просто идеальная тюрьма. За мной закрепили трудягу с громким названием «Шахтер-13». Указали сектор астероидного поля, где я должен был добывать руду из астероидов. И буквально через час после знакомства с кораблем я отправился в свой первый космический полет. Хотя формально для меня это был уже второй полет. Первый я провел в виде замороженного куска мяса. И поэтому нифига не помнил. Так что этот полет можно считать первым. Немного волнуясь, я включил антигравы и медленно вывел свой корабль из ангара. Когда мой «Шахтер-13» вылетел в открытый космос, я просто обалдел от нахлынувшей на меня информации. Визуальные датчики моего корабля через нейросеть транслировали на сетчатку моих глаз окружающий вид. Это было просто божественно. Первой в глаза бросилась планета, висящая неподалеку от станции. Это был газовый гигант, похожий на Юпитер. Атмосфера, заполненная серными облаками, окрасила диск планеты в причудливый желтый цвет с серыми разводами. Я заметил две Луны на орбите этой огромной планеты. Один из спутников был темно-коричневым, а второй ярко-белым. Затем мой ошалелый взгляд двинулся вправо и уперся в астероидное поле. Десятки тысяч астероидов разных размеров плыли в бесконечной тишине космоса, вращаясь вдоль своей оси. Облака пыли и сгустки замерзшего газа придавали этой картине налет сюрреализма. Ну и, конечно же, звезды, мерцающие разными цветами. Полный улет. Я в космосе. «Эй, тринадцатый, с тобой там все в порядке? Давай освобождай дорогу, ты тут не один». Зазвучал в моей голове сердитый голос станционного диспетчера. «Уже лечу. Засмотрелся тут, понимаешь?» Начал оправдываться я, включая маневровые двигатели своего кораблика и беря курс на астероидное поле. «Ничего, бывает. Многие новички в первые мгновения в космосе себя так ведут. Просто будь внимателен и не тормози больше. Космос ошибок не прощает», — заявил диспетчер немного подобревшим голосом.